Перед потопом нам говорят, что Ламех родил сына в сто восемьдесят два года, а потом прожил еще пятьсот девяносто пять лет. Поэтому не удивляемся, читая, всех же дней Ламеха было семьсот семьдесят семь лет, и он умер. Этого следовало ожидать. Но очередная фраза дает нам пищу для размышлений. Ною было пятьсот лет, родил Ной Сима, Хама и Афета. Первая книга Моисеева «Бытие». Глава пятая, стихи тридцать первый, тридцать второй. Едва ли речь идет о двух независимых событиях? Скорее всего, тогдашний летописец не стал бы специально сообщать нам, что В какой-то момент Ною исполнилось пятьсот лет. Об этом мы смогли бы догадаться и сами, памятывая, что когда умер его отец, ему стукнуло пятьсот девяносто пять лет. Если же, что более чем вероятно, указанные события связаны между собою, по всему выходит, что в возрасте пятисот лет у Ноя родились три сына. Видно, люди тогда были не чета нынешним. Современному историку, однако, трудно представить себе как пятисотлетнего мужчину, находящегося в рассвете и сил, так и пожилого джентльмена, годководка под восемьсот сорок. Пожалуй, он подумает, что изменились не природа человека, а система отсчета. и найдется ли сообразным разделить возраст патриархов на десять в надежде получить более правдоподобную картину. Таким образом, по его предположению, Ноево шел в ковчег, когда им было шестьдесят лет, а сыновьям Ноевым, соответственно, двадцать восемь, двадцать четыре и двадцать. И так как в известной истории о женщинах сказано совсем ничего, хотелось бы уделить им побольше внимания, предварительно напомнив читателю, что жену Ноя звали Ханна, жену Сима — Керин, Хама — Яйша, а Яфета — Мэрибел. Теперь можно начинать наш рассказ. По ночам Ной часто видел сны, а за утренней трапезой сообщал о них семье. Они то прямо пророчили грядущее бедствие, то содержали весьма неопределенные предсказания — правильные истолковать, которые становились возможным лишь после свишения событий. Если к примеру, сорняча уничтожила посевы, Моисей самодовольно напоминал родным, что месяц тому назад в огне вычерпал ситом бездонный колодец. Одновременно он признавал и свои ошибки. Поначалу счел отведение знаком того, что из второго сына ничего путного не выйдет. Ной не любил хама, хам позволял себе спорить с отцом. Однажды Ной увидел особенно яркий сон. Воды тигра и ефрата слились и ринулись на него, а он оказался вместе с хамом на бревне посреди разбушевавшейся стихии. «Почему тебе раньше не прияснилось это наводнение?» — спросил хам. «Тогда мы могли бы построить лодку и спасти мою мать, моих братьев и жен моих братьев». И «Ай, шу!» — добавил он, помолчав. Затем хам вдруг превратился в крокодила, и крокодил возопил. «А как же моя жена?» Тут же всякие разные животные закричали следом за ним. «А как же наши жены?» Но он уже не держался за бревно, а сидел на верхней ветви кипариса и отпиливал её, намереваясь строить лодку. И тут к своему ужасу обнаружил, что пилит сук, на котором сидит. Пад и он громко закричал, и жена, проснувшись, спросила: "Что такое? Слава богу, случилось от лишва сне?" Но это сказал: "Это сон, дорогая, утром я всё тебе расскажу". А потом размышляя лежал 3 часа и в конце концов даже забыл, что это был сон. Снова заснул, когда нарастала заря, уже без тени сомнения в том, что с ним говорил Яхы. Сем, мальчик мой, за завтраком обратился мой к старшему сыну: "Чем ты собираешься заняться на нынче утром?" Симон любил больше остальных. Сильный и послушный, тот не отличался умом, зато Бог наградил его